Молодые люди вышли в сад и сели на бамбуковую скамью в тени высокого лаврового куста. По блестящим лавровым листьям скользили солнечные зайчики. В траве легонько покачивались белые маргаритки. Некоторое время они сидели молча. Потом лорд Генри взглянул на часы. «Боюсь, базил мне пора идти», — сказал он. «Но прежде, чем я уйду, ты должен ответить на мой вопрос». «Какой еще вопрос?» — спросил художник, не поднимая от земли глаз. «Ты прекрасно знаешь какой». «Нет, Гарри, не знаю». «Хорошо, я могу напомнить». «Объясни. Будь любезен, почему ты решил не выставлять портрет Дориана Грея. Только я хочу знать правду». Я и сказал тебе правду. Нет, ты не назвал настоящей причины. Ты сказал, что в этом портрете слишком много от тебя самого. Но это же не серьезно. Пойми, Гарри, — Холлорд посмотрел лорду Генри прямо в глаза, — любой портрет, если его пишешь, вкладывая всю душу, является, по сути, портретом, Самого художника, а не того, кто ему позировал. Натурщик — это всего лишь частность, случайность. Не его, а самого себя раскрывает художник в покрытом красками полотне. Так что причина, по которой я не хочу выставлять картину, заключается в том, что я непроизвольно раскрыл в ней тайну своей души. Лорд Генри рассмеялся. — И в чем же она заключается? — спросил он. Попытаюсь тебе объяснить, — произнес Холлорд с выражением некоторого замешательства на лице. — Я весь внимание, Безил, — проговорил лорд Генри, взглянув на своего друга. — Да и рассказывать-то почти нечего, Гарри, — ответил художник. — Боюсь, ты мало что поймешь в этой истории, а, может быть, и вовсе не поверишь мне. Лорд Генри усмехнулся. Затем наклонился и, сорвав в траве маргаритку, стал разглядывать ее розоватые лепестки. — Не сомневаюсь, что все пойму. Наконец отозвался он, внимательно всматриваясь в золотистый диск сердцевины цветка. — А поверить я могу чему угодно, и тем охотнее, чем история невероятнее. Порывом ветра сорвалось с деревьев несколько цветков, Тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно раскачивались в наполненном истомой воздухе. Где-то у стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью, подвешенной на прозрачных коричневых крылышках, промелькнуло в воздухе стрекоза. Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди у Безила. Что же интересно собирается рассказать ему его друг?